Глава 1. Знакомство с кожей. Ускоренный курс. Невозможно научиться правильно ухаживать за кожей, если сначала не понять, что такое кожа и как она работает. В этой главе я попробую снабдить вас базовыми знаниями из области достаточно сложной науки, чтобы вы знали всё, что необходимо. Кожа человека это сложный биологический орган, тесно связанный со здоровьем и красотой или болезнью по праву или нет, но хорошая кожа, особенно на лице, с давних пор считалась привлекательной. Это тесно связано не только с внешним впечатлением, но ещё и с самоуважением, уверенностью в себе и с тем, каким мы видим самих себя. Но кожа это не только внешний слой. Она выполняет несколько важных физиологических функций в поддержании здоровья. Кожа это физический и биохимический барьер, между человеком и внешним миром, который одновременно защищает нас от ультрафиолетового излучения солнца, УФ, предупреждает потерю влаги и блокирует доступ в организм нежелательных микробов и химических веществ. Клетки иммунной системы присутствуют в коже, предупреждая инфекции. Температуру тела регулируют кровеносные сосуды в коже. Кожа Это важный орган чувств и площадка для выработки витамина D. Мы бываем настолько одержимы внешним видом своей кожи, что забываем поблагодарить её за все те замечательные вещи, которые она делает для нас каждый день. Строение кожи. Чтобы понять, как работают косметические средства, почему возникают распространённые проблемы с кожей и что происходит с нашей кожей в процессе старения. Необходимо понимать, как устроена кожа и из чего она состоит. У кожи две основные части: верхний слой эпидермис, и нижний слой дерма. Эта парочка располагается на слое жировой и соединительной ткани, которая поддерживает кожу. Самый верхний слой кожи, поверхность эпидермиса, называется роговым слоем. Он состоит из умертвевших клеток кожи которые необходимы для выполнения защитных функций. Клетки кожи обновляются примерно каждые 28 дней. При этом клетки из верхних слоёв падают, а на их место поднимаются клетки из нижних слоёв. Эпидермис. Эпидермис это внешний слой кожи, который непосредственно общается с внешним миром. Для успешного выполнения работы в качестве первой линии обороны Этот слой состоит из клеток четырёх видов, каждый из которых играет собственную важную роль. А. Кератиноциты. Главные клетки в эпидермисе, кератиноциты, вырабатывают белок кератин, обеспечивающий коже физическую защиту и водонепроницаемость. Скорее всего, вы уже знакомы с кератином, так как это основная составляющая часть волос и ногтей. Он может входить в состав некоторых средств по уходу. Б. Меланоциты. Эти клетки вырабатывают пигмент меланин, который придаёт нашей коже цвет и защищает от ультрафиолетового излучения солнца. Б. Клетки Лангерганса. Клетки Лангерганса являются частью иммунной системы и готовы найти и обезвредить любые микробы которые могут попасть на кожу. Г. Клетки Меркеля. Эти клетки, механорецепторы, находятся в глубоких слоях эпидермиса и помогают нам ощущать прикосновение. Дерма. Дерма располагается под эпидермисом. Она состоит из двух частей: верхняя сосочковая, папилярная дерма, и нижняя сетчатая, ретикулярная дерма. Папилярная дерма богато нервными окончаниями, тогда как ретикулярная дерма обеспечивает коже структурную поддержку и эластичность. В ней много коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Индустрия красоты и рынок средств антиэйдж всерьёз заинтересовались этими молекулами. Эти термины часто употребляются в статьях и рассказах об уходе за кожей, поэтому они заслуживают более пристального рассмотрения. А, коллаген. Коллаген это один из белков. Его в организме больше всего. Он образует своего рода опору, которая придаёт коже силу и плотность и поддерживает её. В коже присутствуют по меньшей мере 16 различных типов коллагена, хотя от 80 до 90% человеческого коллагена это типы 1, 2 и 3. Без преувеличения, коллаген прочнее стали. Б. Эластин. Эластин это ещё один белок соединительной ткани, который присутствует в коже. Как можно догадаться по его названию, он придаёт коже эластичность. В самом деле, его свойства часто сравнивают со свойствами эластичной ленты. Он позволяет коже принимать первоначальную форму после растягивания, щипка или удара. В. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота принадлежит к группе компонентов, известных под названием гликозаминогликанов, и она также образует каркас кожи. По сути, это очень крупная молекула сахара с похожей на гель консистенцией. Гиалуроновая кислота обладает уникальной способностью связывать молекулы воды, превосходящей её по весу более чем в 1000 раз. Её функция заключается в том, чтобы придавать коже мягкость, пухлость и увлажнённость. Гиалуроновая кислота это популярный ингредиент в уходе за кожей из-за её увлажняющих свойств. Её можно также вводить в кожу или под кожу в форме дермальных филлеров инъекционный препарат для контурной пластики лица. Старение кожи Внешние проявления процесса старения на коже становятся заметны раньше, чем в любом другом органе тела. Изменения заметны нам и тем, кто нас окружает. Старение невозможно скрыть, в отличие от многих других проблем со здоровьем. Люди стали жить дольше, и для некоторых людей естественные изменения, связанные со старением кожи, становятся нежелательными или даже нездоровыми. Рынок средств anti-age продолжает расти одновременно с этой озабоченностью, а зачастую в ответ на неё и не менее часто вызывая эту озабоченность. Что говорит наука о старении кожи? По мере того, как кожа стареет, число её клеток и их размеры сокращаются. Она работает менее эффективно как защитный барьер, регулятор температуры. Выработка пота кожного сала и витамина D снижается. Со временем сама кожа становится тоньше из-за постепенного сокращения количества коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Считается, что выработка коллагена в коже падает на 1% в год после 20 лет. Процесс обновления клеток замедляется, поэтому раны заживают медленнее. Для внешнего наблюдателя Эти изменения проявляются в сухости кожи, появлении складок, мелких и глубоких морщин. Кожа начинает обвисать, когда она теряет поддержку, и появляются изменения в её текстуре. Лопнувшие кровеносные сосуды, вены и неоднородная пигментация кожи становятся более заметными. Пугающий факт: некоторые из этих изменений могут начаться ближе к 30 годам, если не говорить об эстетике То старение влияет на иммунный ответ кожи, и некоторые разновидности рака кожи с возрастом становятся более вероятными. Что приводит к старению кожи? Кожа стареет по разнообразным причинам. Некоторые из них не подвластны нашему контролю внешние факторы, тогда как о других такого не скажешь внутренние факторы. Давайте рассмотрим эти факторы более подробно. Внутреннее старение внутреннее или хронологическое старение кожи неизбежно. И теперь вы понимаете, что на практике его нельзя предотвратить. Оно происходит с каждым из нас и в большей степени определяется наследственностью. Если ваши родители красиво стареют, то велики шансы на то, что и у вас не будет проблем с этим. В последние годы мы много узнали о механизмах старения. И были выдвинуты некоторые гипотезы по поводу причин старения кожи. К ним относятся следующие факторы. А. Теломеры укорачиваются. Наша ДНК плотно упакована в похожие на нити структуры, называемые хромосомами. Теломеры это особые области, расположенные на концах хромосом. Они похожи на пластиковые наконечники на шнурках. Теломеры не позволяют кончикам хромосом истончаться или склеиваться друг с другом. Каждый раз, когда клетка делится, её теломеры становятся короче, а когда они становятся слишком короткими, клетка теряет способность делиться, становится неактивной или умирает. Этот процесс укорачивания теломеров связали со старением кожи и некоторыми заболеваниями. Исследования в этой области ещё продолжаются. И у нас пока недостаточно данных, чтобы разработать надёжное средство от укорачивания теломеров. Б. Повреждение митохондрий. Митохондрии это крошечные электростанции внутри клеток человека. Они превращают кислород и питательные вещества в химическую энергию, питающую клетки. Побочный продукт выработки энергии это свободные радикалы, вредные молекулы, способные со временем повреждать клетки и накапливаться, если им дать такую возможность. Процесс, во время которого митохондрии вырабатывают энергию, также способен повреждать их. Также митохондрии участвуют в процессе повреждения и смерти клетки. В. Гормональные изменения. Считается, что гормональные изменения, особенно у женщин, Способствует внутреннему старению кожи. Женщины в большей степени подвержены старению, вызванному гормонами, чем мужчины, так как у них более сложный гормональный фон, который меняется не только каждый месяц, но и в течение всей жизни. После наступления менопаузы уровень гормона эстрогена снижается. Учёные связали это с потерей кожи эластичности, увлажнённости и сокращением способности удерживать воду. После менопаузы существенные изменения кожи становятся заметнее. Внешнее старение. Внешние факторы – это те, которые мы можем контролировать или изменить. Внешнее старение происходит на фоне старения внутреннего. И хотя я люблю пожариться на летнем солнце, у ФА – UVA, и у ФБ – UVB – лучи солнечного спектра, Это самые главные виновники внешнего старения кожи. В солнечном свете есть и лучи с другой длиной волн, включая инфракрасные а-лучи и видимый свет с высокой энергией. Последние данные позволяют предположить, что и они могут играть определенную роль в старении кожи, хотя и не такую значительную. Поэтому, если вы хотите сохранить молодость кожи, защита от солнца обязательно. Чтобы вы поняли, насколько всё серьёзно. Считается, что воздействие солнечных лучей способствует ошеломительным 80-90% видимых признаков старения кожи. Это относится к морщинам, пигментации, солнечным ожогам и сокращению эластичности кожи. Сравните кожу на ваших ягодицах или на внутренней стороне плеча с кожей на лице или на руках. Лицо и кисти рук постоянно подвергаются воздействию солнца, поэтому на них с годами скорее появятся признаки старения. Так как генетически эти участки идентичны коже на ягодицах и на внутренней стороне предплечий, то мы можем быть уверены в том, что отличия связаны с воздействием окружающей среды, а конкретно с солнечными лучами. Поэтому давайте более подробно рассмотрим ультрафиолетовое излучение раз уж оно виновата в появлении того, чего мы боимся. Ультрафиолетовые лучи диапазона А – УФА лучи или ближний ультрафиолет – доминируют, и их соотношение с УФ-лучами диапазона В – УФБ лучи в среднем составляет 20 к 1. Возможно, вас это удивит, но УФА лучи обладают способностью проникать сквозь облака и оконное стекло, повреждая кожу. Есть о чем подумать, если вы проводите много времени за рулем или возле окон. Количество ультрафиолетового излучения диапазона А, достигающего поверхности Земли, практически не меняется в течение года. А вот количество УФБ-лучей зависит от внешних факторов, например, облачности, и больше всего их в летние месяцы. Различные УФ-лучи воздействуют на нашу кожу на разной глубине. Средневолновой ультрафиолет, с более короткой длиной волн, чем у УФ-лучей, проникает в верхний слой кожи или эпидермис. Именно этот ультрафиолет вызывает покраснение кожи и солнечные ожоги. УФ-лучи способны проникать глубже в кожу, воздействуя на слои дермы, но практически не влияют на покраснение и солнечные ожоги. УФ-лучи диапазона А являются причиной старения и загара. Тем, кто говорит по-английски, легко будет запомнить. UVA это aging, старение, а UVB это burning, а жёг. Лучи и одного, и другого диапазона повреждают нашу кожу, поэтому нет ничего удивительного в том, что нам необходима защита от них обоих. Каким образом солнечные УФ-лучи вызывают старение кожи? Ультрафиолетовое излучение повреждает кожу посредством нескольких молекулярных механизмов. Нам всё ещё предстоит многое узнать в этой области, но исследования дают всё больше ответов, которые позволяют подобрать средства для ухода за кожей. Около 50% вреда от ультрафиолета это образование свободных радикалов, которые наносят вред клеткам кожи. Остальной вред ультрафиолета Это прямое повреждение клеток и ДНК. Учёные выяснили, что ультрафиолет активизирует анзимы, известные под названием металлопротеиназа межклеточного вещества. Эти энзимы разрушают коллаген и повреждают каркас кожи, что приводит к её обвисанию или углублению морщин. Эти же энзимы не позволяют вырабатывать новый коллаген. Что вы увидите в зеркале в результате этого процесса? Морщины и тонкая неэластичная кожа. Всё это мы обычно ассоциируем со старением. Исследования также позволили предположить, что ультрафиолет способствует накоплению белка, который называется прогерин. Он может ограничивать продолжительность жизни клеток кожи и их способность к регенерации. От этого кожа не сможет по-прежнему эффективно защищать нас. И всё это не назовёшь хорошей новостью для нашей кожи. Но мы можем контролировать количество ультрафиолета, который получаем. Предупредить повреждения это зачастую дешевле, чем процедуры, призванные избавить нас от видимых признаков старения. Если мы будем думать об этом таким образом, то зачем тратить тысячи на инвазивные процедуры? чтобы исправить повреждения кожи. Когда вы можете купить солнцезащитный крем, предупреждающий повреждения. В наше время сосредоточиться следовало бы на превентивных процедурах там, где это возможно. На внешнее старение кожи воздействуют и другие факторы, но их влияние существенно меньше. К ним относятся курение, питание и загрязнение воздуха. Все вместе эти не наследственные факторы окружающей среды иногда называют экспосомами. Мы поговорим о них позже в шестой главе Образ жизни. Цветная кожа. Есть существенные отличия для цветной или этнической кожи. Пигмент меланин, который придаёт нашей коже цвет, содержится в большом количестве в тёмной коже. Меланин поглощает ультрафиолет и способен блокировать образование свободных радикалов. Поэтому более тёмная кожа лучше защищена от повреждающего действия ультрафиолета и вызванного им старения. Исследования показали, что тёмная кожа обладает естественным фактором защиты от солнца SPF 13,4, тогда как у светлой кожи он равен 3,4. На тёмной коже чаще появляются проблемы с пигментацией, чем на белой. Воспалительные процессы на коже акне, экзема и псориаз могут оставлять тёмные пятна на коже, которые остаются на несколько месяцев. Это называется поствоспалительная гиперпигментация. На тёмной коже позже появляются морщины, она меньше обвисает и не так теряет упругость. Несмотря на это, даже тёмная кожа страдает от ультрафиолета, пусть и в меньшей степени. Продолжительное многократное пребывание на солнце приведёт к тем же признакам старения кожи. Поэтому людям с тёмной кожей также необходимо принимать меры предупреждения.